Страница 247. Глава 3. Светская школа Петра и императриц. Профессиональный характер Петровской школы. Ее организация. Первая сеть провинциальных школ. Цифирные и архиерейские школы. Их состав и судьба после Петра. Слияние первых с гарнизонными школами. Преобразование последних в семинарии. Неудачная попытка устроить народную школу. Задача Петровской школы. Ее сословность как последствия профессионального характера. Начало общеобразовательных школ и их неудача в первую половину века. Академия наук, Академический университет и гимназия. Переходный характер Шуваловских учреждений. Московский университет, гимназии в Москве и Казани. Воспитательные идеи Екатерины II. Закрытые учебные заведения. Начало женского образования в России. Неудача в воспитательной деятельности школы. Устройство средней общеобразовательной школы. Главные и малые училища австрийская система и ее применение на практике, препятствия для правильного развития общеобразовательной школы, цифровые результаты школьного образования в конце XVIII века, проекты и попытки низшей народной школы. В то самое время, когда братья Лихуды сочиняли и вводили в академическое преподавание свои схоластические учебники, 16-летний Петр усердно сидел над своими математическими тетрадками. Слогом, который не только не делал чести его диалектики и риторики, но жестоко грешил и против грамматики и орфографии, он выводил правила аддикции и субстракции, решал задачи по артиллерии и астрономии. Всем известно последствия этих математических упражнений. Лет через пять Петр щеголял в матросском костюме в единственной тогда русской гавани Архангельске и ломанным языком повторял голландские приветствия и ругательства. Еще через пять лет в той же матросской куртке и с несколько большим запасом голландских словечек он точил, строгал, пилил и так далее в Амстердаме. Вернувшись домой, он стал требовать, чтобы и все русские, желавшие служить, умели точно так же строгать, пилить, строить корабли и плавать на них, как выучился он сам. Ближайшим средством научиться всему этому было поехать, подобно Петру, за границу Так и заставил он сделать многих из своих сверстников Но за границей русский человек оказался слишком неподготовленным и не мог как следует воспользоваться путешествием Приходилось ни то языкам учиться, ни то наукам, как жаловался один из таких невольных туристов Поэтому в первую же свою поездку в 1698 году Петр выписал в Москву для преподавания математики и морских наук учителя англичанина Фарварсона Страница 248. В 1701 году учреждена была школа математических и навигатских наук, и Фарорсом занялся с того времени обучением русской молодежи, добровольно хотящих, и ныже и паче с принуждением, мореплаванию на сухаревой башне. Таким образом, рядом с богословской профессиональной школой стала в Москве другая, профессиональная морская. Взгляд правительства на цель образования в сущности еще не переменился, и теперь, как и прежде, наука и школа должны были служить практическим потребностям государства. Только понимание этих потребностей изменилось. Вместо исправления церковных книг и охранения веры речь шла теперь о преобразовании армии и флота. Как видим, первая русская светская школа явилась довольно случайной программой. Создавая ее, молодой реформатор меньше всего заботился об удовлетворении потребностей в общем образовании. Но жизнь сама исправила дело». Моряками, возвращавшимися из заграничных командировок и кончавшими курс в навигатской школе, приходилось слишком часто пользоваться не как специалистами своего дела, а как образованными людьми вообще. Они становились и администраторами, и дипломатами, и учителями, и строителями, и геодезистами, и инженерами и так далее. Таким образом, сам Петр скоро должен был убедиться, что не только к морскому ходу нужна сия школа, это не помешало, однако, навигатской школе сохранить характер военно-морского учебного заведения — Таким она осталась и после переселения своего с Петром в Петербург в 1715 год, где она получила название «Морская академия». Обе академии, «Морская» и «Славяно-Греко-Латинская», сделали скоро двумя исходными пунктами целой сети низших школ, учрежденных Петром в провинции. Создание этой первой в России сети духовных и светских школ собственно и было тем огромным шагом вперед, который делает из Петровского царствования эпоху в истории русского образования. Без обеих столичных академий устройство провинциальных школ было бы не. Невозможно, так как для них неоткуда было взять учителей. Таким образом, по отношению к провинциальной школе, морская и славяно-греко-латинская академия сыграли роль учительских семинарий. Наоборот, для столичных заведений провинциальные школы стали служить подготовительной ступенью. Низшая светская школа давала предварительные математические сведения, низшая духовная сообщала познание словесное. В один год с переселения в Петербург навигацкой школы Петр распорядился разослать по губерниям по два ученика этой школы, выучивших геометрию и географию для науки молодых ребяток из всяких чинов людей. В силу этого распоряжения уже в следующем 1716 году открыто было в разных городах России 12 школ. К ним в 1720 22 годах присоединилось еще 30. Страница 249 Новая школа обучала арифметике и геометрии, почему и получила название «Цифирной школы». К счастью, мы имеем возможность подвести итог деятельности цифирных школ за первое время их существования. По сведениям, собранным в 1727 году, набрано было в эти школы учеников охоты и силы несколько больше двух тысяч. По сословному составу ученики эти распределялись на следующие группы. Из духовного звания 931 человек, 45,4%. Солдатских, драгунских, зачих и пушкарских детей 402, 19,6%. Приказных 374, 18,2%. Посадских 93, 4,5%. Дворян и детей боярских 53, 2,5%. Недолго, однако же, удержали циферные школы этот состав учеников. Едва указы об устройстве школ стали приводиться в исполнение, как тотчас же разные группы населения начали протестовать против новой для них школьной повинности. Посадские люди первые стали просить освободить их от обязанности посылать детей в школы, так как детям надо было сидеть за прилавком, приучаться к отцовскому ремеслу. Правительство удовлетворило требования горожан. В 1720 году и циферные школы лишились части своих учеников. Несравненно важнее была конкуренции духовных школ с циферными. Духовная школа в провинции явилась вследствие предписания духовного регламента, обязавшего архиереев открыть в епархиях школы при архиерейских домах 1721 год. В исполнении этого предписания в ближайшее пятилетие 1721-25 годы, открыто было в России до 46 епархиальных школ. Таким образом, в последние годы царствования Петра чуть ли не каждый позднейший губернский город имел по две школы светскую и духовную. Вербовать учащихся то и другой приходилось насильно. Естественно, между обед началась борьба за учеников. Сенат потребовал, чтобы дети духовного сословия возвращены были в епархиальные школы. Таким образом, у цифирной школы отнята была очень значительная часть ее питомцев. Как велик был этот урон в отдельных случаях, видно из того, что после отнятия посадских и церковнических детей в 14 цифирных школах совсем не осталось учеников. Эти школы пришлось закрыть, и учителя вернулись из провинциальных городов назад в Москву и Академию. В уцелевших 28 школах остались почти исключительно одни дети приказных. Число их было к 1727 году всего 500 человек вместо 2000, навербованных первоначально. Причины убыли остальных 1500 учеников будут ясны из следующей таблицы. Страница 250. -я. Вы были посадские и церковные – 572, 37%, бежали, отпущены в дома и не явились – 322, 20,8%, выучено и отпущено – 302, 19,9%, безграмотных идиотов и неспособных – 233, 15%, взято в разные должности – 93, 6%, как видим, больше трети покинувших школу воспитанников взяты у нее насильно». Больше пятой части бросили школу самовольно, от седьмой части школа отказалась сама. Семнадцатая часть поступила на должности, не кончив курса. И только относительно одной пятой циферная школа вполне выполнила свое назначение, отпустила их выученными. Вслед за только что изложенным разгромом светской школы поднят был, немедленно после смерти Петра, вопрос о самом ее существовании. Петр отдал цифирные школы ведомство морского министерства, адмиралтейской коллегии, так как своих учителей эти школы получили из Московской академии. Теперь адмиралтейство попробовало от них отделаться и возобновило предложение Петра 1723 год соединить цифирные школы с архиерейскими 1726 Однако против такого соединения восстал сам Синод, относившийся вообще неблагодарным склонны к светским навигаторским наукам. Преподавать ученикам одну арифметику и геометрию без связи с богословскими образованиями — недуховное дело. Поэтому просим оставить цифирные и геометрические школы в светском правлении. Так докладывал Синод в 1727 году. Только благодаря этому приказу Петровская цифирная школа просуществовала до 1744 года. Впрочем, к этому году оставалось уже лишь 8 школ из 28. Из этих 8, три самые обширные, соединены были с гарнизонными школами. Гарнизонные школы при полках учреждены были в 1732 году. Они содержались на полковые средства. Учителями были офицеры и унтер-офицеры. Преподавались, кроме грамотности, солдатская экзерциция, а также арифметика, артиллерия и инженерство. Итак, Петровская светская школа оказалась недолговечной. Остатки ее уцелели лишь в слиянии с военной школой, отчасти заимствовавшей ее программу. И в этом виде она, однако, сослужила службу русскому просвещению. Еще в первые годы царствования Екатерины II Цифиркиных нельзя было ниоткуда достать, кроме гарнизонной школы. Познакомимся теперь с судьбой епархиальных школ, устроенных, как сказано, вследствие предписания духовного регламента. Ближайшее наблюдение за этими школами принадлежало не светским властям, а местным пресвященным. Государственная власть не вмешивалась в их судьбу, так как она вмешивалась в судьбу цифирных школ. За неявку учеников не сажали на цепь в тюрьму, как это было нередко с клиентами светской школы. Правительство не заботилось о снабжении этих школ контингентом учителей. Страница 251. Учителя набирались довольно случайным образом. В лучших случаях это были ученики Московской или даже Киевской академии. В других учителями становились просто местные церковнослужители. Впрочем, не только выбор учителей, а и само существование архиерейских школ зависело от доброй воли епархиального начальства, обязанного содержать их на свои собственные средства. Школы эти возникали и падали вместе с переменой преосвященных. Такие деятельные пастыри, как Иов Новгородский или Петерим Нижегородский, Дмитрий Ростовский И Гавриила Бужинский в Рязани поднимали школы и наполняли их сотнями учеников. При других архиереях ученики распускались по домам, школы совсем закрывались или даже вовсе не открывались под предлогом скудости средств или за ненахождением учителя. Программа преподавания также вполне зависела от наличных средств и от степени усердия местных властей. В лучших школах преподавание приближалось к объему Московской академии и приходились все свободные науки. В большинстве же дело ограничивалось грамматикой и риторикой. Иногда, как, например, в авиатской школе, ученики только выучивались читать и писать за неимением учителей высших наук. Впрочем, одной грамотностью приходилось ограничиваться иногда и ввиду настоятельной нужды в священниках. В Нижегородской школе, например, из 832 прибывших в ней учеников Более половины, именно 427, ограничивались выучкой букварей и тотчас после этого были посвящены в священники, в диаконы и так далее. Так как учеников духовных школ не принуждали к учению такими насильственными мерами, как это бывало в светских школах, то и процент дезертиров здесь был гораздо меньше. В 1727 году епархиальных школ в России было 46%. Можно насчитать в них 3056 учеников. Убыль из этого числа была только 239. Надо, впрочем, прибавить, что из 2827 оставшихся учеников почти половина — 1331 — приходится на долю тех малороссийских епархий Киевской, Черниковской, Белогородской с 10 -ю школами. Таким образом, собственно, в Великороссии светская школа по общему числу пребывавших в ней учеников несколько опередила духовную — В некоторых случаях она, вероятно, опередила ее и по уровню знаний. Но период процветания Петровской светской школы был, как мы видели, крайне непродолжителен. Напротив, епархиальная школа в общем оказалась значительно устойчивее. Почти не сокращаясь в количестве, полсотни епархиальных школ дожили до того времени, когда началось превращение их в семинарии. И самое превращение в семинарии было результатом их развития, тогда как превращение цифирных школ в гарнизонные было последствием их падения. Архиерейская школа превращалась в семинарию, расширяя свой Курс до пределов Академии, то есть вводя, кроме низших классов, средние и высшие. Полный курс составлялся таким образом, кроме грамоты из грамматики, и риторики, философии и богословия, страница 252. Прохождение этого курса распределялось по классам, число которых доходило до 9. Примечание первое. Подготовительный класс и низшие, аналогии инфима, грамматика и синтаксима, средние, питика и риторика, высшие философия и богословие. Конец первого примечания. С такой программой епархиальная школа из низшего училища превратилась в среднее и сама становилась центром для школ низшего типа, возникавших в пределах епархии. Первый случай такого развития духовной школы относится к очень раннему времени, благодаря личному почину. Новгородский архерии Иов приутил у себя изгнанных из Москвы братьев Лихудов и с их помощью поставил курс Новгородской архиерейской школы почти на одинаковый уровень славяно-греко-латинской академии. Благодаря этому обстоятельству, при учреждении в 20-х годах 18 -го века других епархиальных школ, Новгородская школа могла сыграть роль учительского института. Она послужила таким же рассадником учителей для них, каким для цифирных школ была Морская академия. В то же самое время Новгородская школа организовала в районе епархии до 15 низших школ, в которых с 1706 по 1726 годы обучалось 1007 учеников. Это был, однако же, исключительный случай. Другие епархиальные школы стали переходить на положение семинарий гораздо позднее. В 1737 году издан был общий указ о таком переходе. Но значительность расходов, сопряженных с введением нового типа духовной школы, во многих местах задержала учреждение семинарий до восторения Екатерины II. После первого толчка, данного Петром и здесь, так же, как и в светских школах, развитие пошло очень медленными шагами. От того ли, что было трудно, или от того, что попечение к этому малоприлагаемое было, мы уже не знаем. Иронически заметила по этому поводу императрица Екатерина II. Полный курс был введен к ее воссорению только в восьми семинариях. Примечание второе. Всех семинарий было к 1738 году 17 с 2589 учениками, к 1764 году 26 с 6000 учениками. Конец второго примечания. «Насколько при всем том духовная школа XVIII столетия стояла прочнее светской, это видно из тех постоянных заимствований, которые делает у нее светская школа на протяжении чуть ли не целого столетия». Учреждается ли медицинская школа доктора Бидло, открывается ли академический или московский университет, создается ли учительская семинария для народных училищ Екатерины II. Везде воспитанники семинарии заполняют пустые кадры и скрашивают своим участием первые шаги деятельности светских учебных заведений. Таким образом, духовная школа XVIII века оказала светской ряд незаменимых услуг. Страница 253 Познакомившись судьбой цифирных и архиерейских школ, открытых в Петровское царствование, мы почти исчерпали вопрос об организации русской школы первой половины XVIII века. Если нельзя начинать с этого времени связанную историю нашей средней школы, то все-таки надо признать, что для устройства такой школы была в первой половине века подготовлена почва. О русской низшей школе нельзя сказать и этого. Попытки Петра в этом направлении остались совершенно бесплодными». Тот же новгородский архиерей Иов, который так много сделал для средней духовной школы в своей епархии, вот как обрисовывает нам эту попытку Петра создать элементарную народную школу. По его словам, составители переписи 1710 года священников не волят на всяком погосте строить школы и велят учить разным наукам. А чем школу строить, и кому быть учителями, и каким наукам учеников учить, и по каким книгам учиться, и откуда пищу иметь, и всякую школьную потребу поискать — Того они, переписчики, определить не умеют, только, говорят, впредь указ будет. Такого указа Россия не дождалась при Петре и не могла дождаться. Почему не могла, это лучше всего объяснил сам ИОФ в приведенной цитате». Для народной школы, даже церковно-приходской, какая тут, по-видимому, имеется в виду, при Петре ничего еще не было подготовлено. Ни учителей, ни учеников, ни помещений, ни школьных пособий, ни средств, на которые можно было бы все это создать. Так было в наиболее передовой по части народного просвещения области России. Эти замечания его составляют лучший ответ исследователям, которые доказывают существование церковно-приходской школы в допетровское время. От организации школы первой половины XVIII века мы переходим теперь к задачам, которые она преследовала. Первая характерная черта русской школы этого времени заключается в том, что она не ставит своей задачи воспитание и общего образования, а имеет в виду, главным образом, техническую выучку для профессиональных целей. Взгляд этот целиком унаследован от XVII века, но только XVIII век вывел из него точную регламентацию школьного дела. Может быть, поэтому некоторым исследователям и представлялось, что первая половина XVIII века внесла что-то новое в русскую педагогию. В действительности, педагогическая точка зрения также чужда была школе рассматриваемой эпохи как и школе 17 века та и другая одинаково не смотрели на ученика как на предмет педагогического воздействия если он приходил добровольно то школа обращалась с ним как прежний мастер с нанимателем это были отношения свободного договора если ученика посылал в школу правительство тогда учение было для него уже службой За службу он получал жалование, а за неисполнение обязанностей он подвергался служебным взысканиям. Таким образом, ответственность ученика ничем не отличалась от ответственности взрослого человека.